Двадцатый день В ожидании либеральной смерти Памятный подумал, что нельзя не посетить Вифлеем. Именно в Вифлееме две тысячи лет назад зародилась надежда. Ему хотелось увидеть эту надежду. Ему хотелось увидеть храм Рождества Христова на Ясельной площади но перед тем как оказаться на месте встречи волхвов с христом он зашел в местную забегаловку чтобы перекусить местную пищу когда он сел за столик то рядом с ним на русском языке два туриста разговаривали о свободе бог сделал нас свободными когда бог открыл нам двери из тюрьмы и мы вышли на божий свет мы не просто стали свободны мы захотели быть свободными — Какого черта? О чем вы говорите? Вы свободны? — Вам не достигнуть свободы, потому что вы умерли, так как вы не живете. Во Французскую революцию люди отдали свои жизни за свободу. А что вы отдали, чтобы достигнуть ее? — Свобода требует жертвы, как необходимый языческий ритуал, чтобы пошел дождь. — Чем вы собираетесь жертвовать? Батончиком шоколадки? Или, быть может, своим любимым завтраком? Вы не забудьте купить стульчик в Икеа, чтобы сесть на него и начать смотреть любимый телеканал. Что вы предлагаете? Пойти нам на очередные митинги на Болотной площади? Отправить письмо с жалобой президенту или написать книгу о свободе? Теперь мы изменились. Мы не будем пытаться протестовать». Мы не создадим бойцовский клуб Чака Паланика. Мы не напишем Тихидон Шолохова. Скорее нас заботит, когда выйдет новый айфон. Мы больше желаем купить очередную книгу Дарьи Донцовой, чем прочесть «Мертвые души Гоголя». По-вашему, лучше потихоньку набирать жировую прослойку, чтобы, не дай бог, не замерзнуть зимой? По-вашему, лучше ожидать либеральной смерти? «По-вашему, лучше не отстаивать свои права!» «Мы и так имеем свободу, потому что мы обрели ее, когда Бог пострадал за нас и открыл нам путь к Нему». «Вы ошибаетесь, потому что вы потеряли свободу, когда отдали ее высоким господам страны». «Они решают, где ваша свобода начинается, а где она заканчивается» памятный внимательно выслушал туристов наслаждаясь местной кухней ведь не случайно христос был бунтарем своего времени ему предстояло совершить невозможное искупить грехи человечества. христос отдал свою жизнь за свободу человечества и изменил участь человеческой цивилизации. христос родился ради нас и ради нас он умер. Завтра памятный поедет в Палестину, в город Иерихон.